«Ведро кладбищенской земли». «Еще одна такая бессонная ночь», — думал Том, надевая куртку. «Я уже не смогу закрыть рот из-за постоянной зевоты». И опять никто не заметил, как он выскользнул из дома. Ого уже парил в воздухе на лестничной площадке напротив квартиры Фрейлин Шмаль Шмирик. «Почему ты не подождал меня в подвале?» — зашипел на него Том. «Почему, почему?» «Ты что ж хочешь, чтобы мы летели под землей?» Огрызнулось привидение, дохнув Тому в лицо за плесневелым дыханием. стартовать то лучше всего из окна!» И он, тихонько насвистывая, полетел к окну на лестничной клетке. «Прямо отсюда?» — спросил Том и наступил в мерзкую лужицу слизи. «Проклятие!» — пробормотал он, выдергивая свой ботинок. «Почему ты оставляешь после себя это свинство?» Хога с глядел на него. — Не будь таким злым. Давай-ка лучше открою окно. Да, — Да-да. Том открыл окно и глянул вниз на темную улицу. — О, да здесь высоко. — ха Очень даже высоко, хо-хо. — посмеивался Хуга, а сам с омерзительной ухмылкой вылетел наружу в ночь. — Не понимаю. — Как это должно работать? — прошептал Том. — Я что, должен сесть на тебя верхом? — Глупство. — протянул Хуга. просто влезай на подоконник, я тебя обниму, и ведь мы полетим очень просто!» «Для тебя, может, и просто!» — ворчал Том, сжав зубы, и влез на подоконник. «Только не смотреть вниз», — думал он, — «просто не смотреть вниз». Но тут его уже охватили ледяные лапы привидения, и он вылетел в прохладную сентябрьскую ночь. Том висел, как мешок перед бледной грузью привидения. Дома под ними становились все меньше и меньше. «Ой, зачем ты поднимаешься так высоко?» — крикнул Том. Но Хога лишь посмеивался, что звучало довольно-таки зловеще. К счастью, этот жуткий полет длился недолго. Кладбище находилось на краю города. Перед высокими воротами горел одинокий фонарь. Хога, тихо завывая, пролетел над ним и приземлился на небольшую площадку за оградой. Том уже не раз бывал здесь со своей бабушкой. Они навещали могилу дедушки. Но это всегда бывало днем. Он дрожал и уговаривал себя, что дрожь лишь от холодного ночного воздуха. «Добрый вечер, молодой человек!» Послышался голос, и к ним из темноты выступила Хедвиг Кюмельзавт со старомодным фонарем и небольшим ведром в руках. Том с недоумением смотрел на толстую цепь, замыкавшую ворота кладбища. «А как вы сюда о У меня есть свои тайные тропы. Пожилая дама многозначительно улыбнулась. В конце концов, я здесь часто бываю. Но не будем терять время впустую, сегодня довольно прохладно. Я буду что здесь, — сказал Хуга. Я не очень люблю кладбище. Вообще не люблю. Но ну, так ведь ты не кладбищенское привидение, — объяснила Хедвиг Кюмельзафт. «Не беспокойся, мы быстро управимся». Она вручила Тому ведерко и уверенно повела его по узкой дорожке мимо рядов могил. «Да ведь ведерко уже полное», — с удивлением заметил Том, еле поспевая за широкими шагами долговязой госпожи Кемельзавт. «Конечно». Она озиралась в поисках чего-то. «Я всегда приношу с собой землю на замену. А вот, думаю, здесь подходящее место». Хедвик Кеммельзавт быстрым шагом направилась к одной из могил, которая находилась несколько в стороне и имела запущенный вид. «Я беру землю исключительно заброшенных могил вроде этой», объяснила она, а затем высыпала принесенную землю с краю, вырвала со старой могилы траву и снова наполнила ведерко землей. Потом достала из своей большой черной сумки маленький горшок с цветком, «А это мы оставим знак благодарности». Пока Хедвиг Кюммельзавт, никуда не торопясь, сажал цветок в землю, Том нервно оглядывался. На соседней могиле стоял большой камень-памятник, а перед ним маленький цветной могильный фонарь. Вдруг открылась дверца, через которую внутрь фонаря обычно вставляют свечку, и оттуда что-то вылетело. Что-то сернисто-желтое с красными глазами. размером чуть больше ладони Тома. «Госпожа Кемерзавт, прошептал Том, не спуская глаз с этого вылетевшего. «Что такое, молодой человек?» — спросила пожилая дама, стряхивая с пальца в землю. «Что-то вылетело из могильного фонаря, что-то желтое с глазами и летит прямо к нам». «Ах!» — госпожа Кемерзавт, равнодушно отмахнулась, «не обращая внимания, это всего лишь кладбищенское привидение». Совершенно безобидное, но очень любопытная. Они, бедняги, здесь ужасно скучают. А нам пора. Идем назад к твоему другу». С полным ведерком они пустились в обратный путь. В том то и дело наступал госпоже Кеммельзавт на пятки, потому что озирался по сторонам на кладбищенские привидения. Их становилось все больше. Мимо какой бы могилы ни проходили Том и Хедвиг Кеммельзавт, там раскрывал дверца фонаря и им догонку выпархивал его прозрачный обитатель. Некоторые привидения светились голубым, некоторые — фиолетовым, другие — желтым. как самые первые из них, смотря какого цвета был фонарь. Иногда Тому чудилось, что он слышит их хихиканье. Кладбищенские привидения сопровождали его и госпожу Кемельзавт до входной площадки, а там внезапно исчезали. Хуга ждал их, зависнув над воротами. — Тьфу, эти жалкие кладбищенские привидения, надоели! — ругался он, опускаясь на землю. И кого они хотели тут напугать. Но ну, далеко не все привидения видят свою жизненную задачу в том, чтобы кого-то пугать, заметила госпожа Кюмельзавт и поставила ведерко на землю. Куга так и отпрянул от него. Я! Вы что, хотите превратить меня в пыль? взвыл он. О, да не устраивай спектакль! сказала пожилая дама. «Землю я заберу к себе, а ты должен доставить нашего юного друга домой в его кровать. Целости и сохранности!» Она повернулась к Тому. «Молодой человек, первый шаг сделан. Завтра, во второй половине дня, мы попытаемся прогнать ПКП. Ровно в семнадцать часов мы встретимся у прежнего места жительства твоего подвального привидения. Оденься потеплее, да тренируйся косить глазами. Обо всем остальном побеспокоюсь я». «Понятно?» — Том кивнул, но Хуга снова разволновался. «Как только завтра?» — завывал он. «Почему бы не сразу сейчас? Что же мне теперь еще одну ночь крутать в вонючем подвале, да? Где же напугать никого, кроме пары мышек?» «Мой дорогой призрачный друг!» — строго произнесла госпожа Кемельзафт, «Если ты и дальше будешь капризничать...» Я перестану тебе помогать, все ясно. Желаю вам обоим спокойной ночи. И с этими словами она повернулась и зашагала прочь.